Глава первая. Дыры в ткани мироздания. Иначе, как телепортации, эти странные истории переносов я назвать не могу. И начну, пожалуй, вот с чего. В начале 90-х годов молодой, но дико талантливый Александр Никонов трудился в отделе науки газеты «Труд», где примерно в то же время мои коллеги, супруги царёвы оба технари, кстати, как и я, создали общественную комиссию «Феномен», куда со всей страны стекались письма. Тогда они еще были бумажными о разных странных и необъяснимых происшествиях. Тут были истории об НЛО, встречи со странными животными, необычными явлениями и много чего другого. Но более всего захватывает дух, когда я знакомлюсь с историями, в которых вроде бы ничего такого и не происходило, но вместе с тем они потрясают тем, что ломают физичность нашего мира, его основу основ, представление о времени и пространстве, то есть о том, на чем наш мир стоит, взрывают фундамент. Вот вам для затравки пара-тройка таких историй, широко известных в узких кругах, интересующихся благодаря книгам Игоря Царева. Эти случаи наилучшим образом иллюстрируют сказанное выше. Автором первой истории является Галевский из Санкт-Петербурга. Это странное происшествие случилось со мной осенью 1996 года в районе поселка Красницы Ленинградской области. Утром я пошел на болото за клюквой, пройдя привычной дорогой через поле и лук свернул в лес. И тут случилось странное. Дело в том, что неподалеку от поворота тропы протекает ручей с обрывистыми берегами, пересечь который можно только по шаткому мостику из нескольких бревен. Пройдя по дорожке с десяток метров, я внезапно ощутил, что нахожусь совершенно в другом месте. Об этом свидетельствовал и изменившийся пейзаж. Озадаченный я огляделся. Сомнений не оставалось. Неведомым образом я оказался в 40-50 метрах от ручья, но уже на другом берегу. Вот, собственно, и все. Казалось бы, сущая ерунда. Но царевы заинтересовались этим происшествием, потому что у них на примете был похожий случай, произошедший за несколько лет до описанного. Тогда жертвой природного феномена стала Лидия Николаевна, немолодая уже дама, отдыхавшая в подмосковном санаторий. В тот день она, как обычно, дошла до леса и двинулась вдоль его края, изредка нагибаясь за сыроежками. Внезапно кольнуло сердце. Женщина достала лекарство, бросила таблетку под язык и продолжила путь. Пройдя еще десяток шагов, подняла голову и увидела звонницу заброшенной церкви. Странность заключалась в том, что располагалось это строение в соседнем селе, за пять километров от санатория. Укол в сердце, очевидно, зафиксировал момент переноса. И если путь туда занял у Лидии Николаевны десять минут неспешного хода, то возвращаться в палату ей пришлось около двух часов. Еще один случай из архива указанной комиссии от Александра Селикова из подмосковного поселка Кратово. Это произошло 20 января 1973 года. Мне тогда было неполных 15 лет. Я любил гулять в лесу в одиночестве и даже построил себе шалаш на высокой сосне. Он был примерно на высоте 17 метров. Туда я и залез в тот день. Было холодно. Около 22 градусов мороза, солнечно и безветренно. Ничего особенного вокруг меня не происходило. По крайней мере, я ничего такого не помню. И все же что-то случилось, потому что очнулся я уже в снегу под сосной. Открываю глаза, надо мной звездное небо. Шапки нет, все лицо какое-то липкое, руки тоже. Встал, как в полузабытье, и побрел домой. А там... Короче, выяснилось, что ищут меня уже трое суток. Мать, когда увидела меня, грохнулась в обморок. Я весь был в крови, лицо, руки. Но когда меня вымыли, оказалось, что на теле нет ни царапины, ни ушиба. Я даже не обморозился. На следующий день, как ни в чем не бывало, пошел в школу. Но те, кто меня хорошо знал, стали в открытую говорить. Нашего Сашку подменили. А я действительно стал каким-то другим. Изменилось и мировоззрение, и ход мыслей. Даже почерк стал другим. До того увлекался астрономией, а после резко охладел к ней, зато появилось необъяснимое умение легко разбираться даже в незнакомой электронной аппаратуре. С тех пор это основное мое занятие. Каким образом находившийся без сознания мальчик сумел просуществовать в лесу без шапки трое суток при 22-градусном морозе и не замерзнуть, Задавались потом вопросами в комиссии «Феномен». Как он оказался, хотя окровавленный, но живой и невредимый под сосной? Ведь родители, зная, где их сын свил гнездо, в первую очередь проверили то место, чья кровь была на подростке. На все эти вопросы, увы, нет достоверных ответов. Впрочем, многое можно объяснить, если сопоставить эту историю с другими, не менее загадочными происшествиями. И после этой тирады комиссионеры сразу приводят пример, который я считаю самым ярким. «С нами произошло невероятное». Обратились в 1993 году в комиссию «Феномен» работники одной из московских фирм. скамеев генеральный директор, Б. Ивашенко, коммерческий директор, и О. Каратьян, работник той же фирмы, фамилии изменены. Разговор начал генеральный. История, рассказанная С. Камеевым и его товарищами, оказалась действительно необычной. И несколько экспертов феномена решили выехать на место происшествия Костанкинской телебашни для следственного эксперимента. Мы стояли здесь. Сергей Иванович Камеев провел носком ботинка черту. Олег Каратьян шел к нам. Было ветрено, площадь покрывали пятна непросохших луж. Олег как раз перебирался через одну из них, смешно по-журавлиному задирая ноги. Тут все и началось. Воздух босовито загудел, негромко, но так, что ушам стало больно. Я поднял глаза и увидел, что вокруг телебашни распространяется красноватое свечение. Потом вдруг ее изображение смазалось, мигнуло, и башня проявилась уже намного ближе. Тут Ивашенко закричал «Олег! Олег!» и я обнаружил, что каратьян, который был всего шагах в двадцати, исчез. Что самое страшное, не было и лужи, через которую он перебирался. Участок площади перед нами был совершенно сухим. Я хотел броситься вперед, туда, где должен был быть каратьян, но ноги словно приросли к земле. Не знаю, сколько мы простояли, может, минуту, а может, и все десять. Площадь была абсолютно пустынной, ни одного человека вокруг, ни одного места, куда можно было бы спрятаться. И на сердце закипал какой-то черный ужас. Дело даже не в том, что вместе с Олегом исчез и дипломат с большой суммой денег, который он должен был передать нам. Наш друг сгинул так внезапно, словно его стерли резинкой с листа бумаги. Потом гудение усилилось, поверхность площади стала как-то неуловимо растягиваться и... Мы снова увидели Олега. Лужа, через которую он перебирался, тоже вернулась на место. По словам самого Каратьяна, он ничего особенного не почувствовал, даже не заметил, что исчезал. Когда же друзья решили сверить часы, чтобы узнать, сколько Олег отсутствовал, пребывая в ином измерении, оказалось, что его командирские встали. Подобные проскоки, перемещения и провалы в никуда происходили и с моими знакомыми, о чем я расскажу ниже, а пока зададимся вопросом. Как в наше время доброму исследователю проанализировать, насколько часто такого рода случаи происходят с простыми, самыми обыкновенными людьми, которые ни сном, ни духом, что называется? Один способ вы уже знаете, и я его применил — привести опрос. С некоторыми его результатами я вас познакомил, с другими познакомлю дальше. Второй способ я применял тоже — взять сито и начать промывать бесконечную породу интернета на предмет поиска редких золотых крупинок. Надо искать там, где пасутся непуганные стада обывателей, на больших пастбищах-форумах. И не только в заглавных постах, которые играют роль водопоя или в другой аналогии являют собой лишь затравку для кристаллизации мнений — А искать нужно в самих этих мнениях-комментариях, которые зачастую коряво выражены и растягиваются числом порой на десятки и сотни страниц, занимая своим чтением целые дни у кропотливого исследователя и представляя собой на 90% пустую породу. Допустим, сказал я себе, что феномен пространственного проброса и вправду существует. Допустим. Но тогда получается, что пробросить человека может куда угодно. И не обязательно по горизонтали. Почему не вниз, под землю? Почему не вверх, с последующим падением с 10-километровой высоты в океан? Почему не на Юпитер? Почему не в прошлое или будущее, наконец? Но последнее означает, что люди пропадают навсегда. Просто исчезают, и все. А что, если поискать в темах, посвященных уголовной тематике о пропажах людей? и вот однажды на грандиозном форуме я плакал мне посчастливилось наткнуться на обсуждение рассказов какого то опера который поделился парой историй об исчезновениях людей пропажа человека очень распространенная вещь часто пропавшие возвращаются часто стариков потерявших память обнаруживают в больницах иногда находят трупы или не находят многие пенсионеры грибники пропадают в лесах забыв дома валидол это все обычное бытовуха и уголовщина Но меня в сумбурных комментариях людей в этом огромном обсуждении, растянувшемся на полсотни страниц и сотни сообщений, интересовали только те крохи, которые касались или исчезновений совершенно необъяснимых, или пространственных проскоков. И я их нашел. И был поражен, насколько распространен данный феномен. Судите сами. Вот несколько таких историй, Орфографию я поначалу старался сохранить в неприкосновенности, что было нелегко, ибо от правописания современной молодежи меня коробит не по-детски, но потом не выдержал и стал править ошибки. История моего двоюродного брата и его жены. Поехали они в Крым, арендовали с друзьями катер, поплыли ночью купаться. Заплыли не очень далеко от берега и давай с катера в воду прыгать. Далее история со слов брата. Жена прыгнула, не вынудовала. Кричали, звали, светили безуспешно. Брат с женой — бывшие спортсмены. Брат поплыл на берег в надежде, что она зачем-то туда поплыла. Не нашел ее на берегу, вернулся на катер. У всех на катере траур вернулись, денег с них даже никто не взял за аренду катера. Сочувствовали вдовцу. Пошел он в домик, чтобы документы взять, в милицию идти. А там жена напуганная сидит. Ее рассказ. Прыгнула, вынурнула. Вокруг тишина. Ни катера, ни света от него, ни звука. Тихое, темное море. Покричала она, ничего не слышала, только увидела вдали на берегу огонек. Взяла курс на него и доплыла до берега. спортсмена же. Вышла на пустынный пляж в купальнике. Нашла какую-то дорогу, тормознула попутку. Повезло, что пара семейная ехала, они ее и довезли до дома. «Вот сейчас не вспомню, за сколько километров от порта или места стоянки она выплыла, но в любом случае я сама прыгала в Турции с яхты в воду. Потерять эту яхту невозможно. В темноте ее свет виден издалека и слышна музыка». Крэйзи Хок. Согласитесь, страшная ведь история, хоть и со счастливым концом, и совершенно необъяснимая. Но сколько человек может проплыть под водой, активно двигаясь и быстро растрачивая кислород? Тем более, что нет, у него задачи ставить рекорды, а цель простая — покупаться, то есть прыгнуть с борта и сразу вынырнуть. Пять метров? Десять? Двенадцать? С двухсот-трехсот метров катер с огнями ночью виден прекрасно, и музыка над поверхностью воды разносится очень далеко. Следующее сообщение пришлось сильно отредактировать до более или менее приемлемых литературных норм. Ох, нелегок труд золотоискателя. «Было опять же со мной три года назад. Лето, выходной посреди недели. Решил я сходить к другу, помочь ему с наладкой компьютера. К слову, совсем не пил ничего спиртного уже два года. Созвонился с ним и вышел около 11 часов. Идти до него мне 25-35 минут, в зависимости от шага. Шел пешком, так как доехать можно было только на маршрутке, которая ходит раз в час. Да и вообще я не любитель маршруток».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 Цвета в одной гамме оранжево-белый. Подошел к подъезду. Подъезд там до сих пор кодовый, не домофон. Поэтому звоню другу, чтобы код назвал. Я редко у него бывал, и код не запомнил. В трубке тишина, опять звоню тишина. Звоню на домашний занято. Короче, я так минут 15 мучился, и цифры на замке. Пытался те, что более потерто нажимать. Все зря. Плюнул и злой пошел назад, думаю что он пошутил надо мной. Иду, думаю, думаю Отошел от его дома где-то на полпути, там как раз дорога дворовая упиралась в более крупную, около какой были магазины. И осознаю, что постепенно начинаю слышать людей на улице и как машины ездят. Выхожу на ту дорогу с магазинами, так и есть, люди, машины. Смотрю назад во дворы, дети бегают, мужики на лавке пива пьют. Только опять что-то не то. И понимаю, что солнце садится уже. Смотрю на телефон, 2110. В полной растерянности иду дальше домой. И тут начинают приходить смс такие, какие приходят, когда телефон отключаешь, а вам звонят. Друг звонил 9 раз. Перезваниваю, а он мне и говорит. «Ты что, с ума сошел? Я тебя весь день прождал. Почему ты трубу вырубил?» И дома волнуются, я позвонил тебе, а там сказали, что ты ко мне ушел. В общем, я дальше шел в полном недоумении от происходящего. Я все помню, сознание не терял, трезвый. Как я мог ходить 10 часов в путь, который от силы на час рассчитан черепашьим шагом. Домой пришел, лег спать. Кому рассказывал, никто не поверил, так что больше не рассказывал знакомым людям. Для себя решил, что попал в какое-то искажение. Но стараюсь про это не вспоминать, а то страшно становится и одновременно жутко интересно, что было бы, если бы я не вышел. И где я был? Вот так вот. Дмитрий, в 84. И я резюмирую вместе с автором сообщения Вот так вот, блин. «И что хош с этим, то и делай». Конечно, можно тут натянуть какое-то объяснение, но... Но как-то с трудом натягивается. Можно, конечно, допустить, что кто-то взял, да и загипнотизировал парня смеха ради, потому что ничего у него из карманов не пропало, цыганским гипнозом внушив описанное. И он пробыл в таком состоянии десять часов. А перед выходом из транса включил телефон, на который и начали сыпаться оповещения — Но случаев подобного рода так много, что мне эта версия представляется слишком натянутой. Это что же, существуют целые банды по всему миру, где старшие передают умение цыганского, то есть быстрого гипноза от учителя-ученику, и те тренируются на прохожих. А если такой случай происходит в лесу? Откуда там гипнотизер? А если с группой? Всю группу охмурили? Ладно, смотрим в намытые золотые крупинки дальше. Только теперь я уже буду приводить сообщения в литературную норму, исправлять ошибки орфографические и стеристически, ставить точки с запятыми и прочие знаки препинания столь недооцениваемые нашей публикой. Ездили на Светлоярское озеро, Нижегородская область, не раз купаться. Кто не знает, озеро круглое, один берег пологий, другой холмистый. На холме справа, если с озера смотреть, деревянный храм стоит. Его с озера отлично видно с любой части. Я плавать очень люблю, отплыла подальше, лежу на спине, кайфую, солнышко, глаза закрыла и тут такая паника накатила, что-то такое непонятное, и вдруг доходит, что вода стала как будто густая. То есть уже руки, ноги прямо в ней с трудом двигаются, открываю глаза, смотрю — пиздец, церкви нет. Тут я обделалась так, что ни до этого случая, ни после такой паники не припомню. То есть тупо посмотреть в другую сторону и перепутать я не могла. Холмы только с одного берега. У меня реально вся жизнь промелькнула в голове, и только кровь в висках. Бах, бах. Адреналин, наверное, зашкалил. Я как забила по воде со всей силы и как будто отпустила. Раз смотрю, и церковь на месте, и ощущения вернулись правильные. Эх, как я к берегу гребла. Причем я в тот момент так обосралась, что даже не обратила внимания, есть народ на берегу или нет. Там выходные людно обычно. Вот что это было, хз? Может, кратковременная потеря сознания, а может, меня чуть не затянуло куда-то? Я бы сдохла, попади, например, в Древнюю Русь, без прокладок, душа и теплого сортира. С тех пор там только с детьми плескаюсь на мелкоте. Киси. Моя история. Лет десять мне было... Пошли с бабушкой за грибами в лес. Лес около нас — это полтора километра до железнодорожных путей и примерно по пять километров влево-вправо до бывшей военной части асфальтовой дороги. Село Власиха, Барнаул. То есть относительно небольшой участок, не тайга какая-нибудь. Зашли мы в него часов в восемь-девять утра. выходили пару часов, грибов набрали, пошли домой. Выходим, перед нами линия железнодорожная». Окей, okay. разворачиваемся на 180 градусов и неспешно идем домой. Выходим. Опять железная дорога. Обратно идем, уже ничего не собирая. Снова железнодорожная линия. Отходим от железнодорожных путей на сотню метров, поворачиваем в сторону асфальтовой дороги. Снова железка. На каком-то круге видим. Уазик едет. По нашему лесу много грунтовок накатано. Бабушка проголосовала. Водитель нас подобрал. И вот представьте, там, откуда мы только что ушли, и вместо железной дороги вдруг оказались дома, остановка Лесхоз. И время, когда мы пришли домой, было уже к вечеру. Вот что это было? Ни до, ни после в лесу из нас никто не терялся. Томас, 85. По юности было дело с другом как-то возвращались домой пешком была зима и морозно вдруг на знакомом маршруте резко остановились так как одновременно осознали что это не наш родной город причем место где оказались мы тоже узнали это был город елец а мы в липецке шли минуту назад не знаю сколько мы шли по ельцу полчаса точно реально шли в другом городе город елец оба знаем он там учился а у меня там родня потом свернулись за дом и Оба-на! Опять Липецк. Оставшуюся часть маршрута мы бежали, молча километров пять. А утром сильно охреневали от воспоминаний. Жаль, тогда не было смартфонов, хоть были бы доказательства. Мелок-81. Ну, друзья, как это объясним с проскоком из Липецка в Елец? Коллективная галлюцинация? Или опять бесцельный гипнотизер, внушивший сразу двоим людям путешествие по соседнему городу? Ладно, изучаем материал дальше. Была раз какая-то неведомая хрень. Ехал с работы в электричке, зимой, трезвый. Помню, сидел, играл на телефоне. Помню, станцию за две до моей, и потом вдруг... Стою в лесу, ночь, в руках телефон, жилья не видно, слышен шум дороги изредка, а следы только мои. Ничего не пропало. И, видимо, у него тоже мелькнула мысль о цыганском гипнозе. Исчезнувшее время, которое совершенно я не помню, порядка трех-четырех часов. Зачем я вышел на остановке раньше моей, тем более, что там и жилья-то почти нет, не знаю. Станиеро. Сам как-то чуть не пропал. Ехал с ночной смены домой на трамвае, задремал, очнулся через три часа в сорока километрах от города, сосредоточенно шагающим по трассе в сторону Выборга, вокруг лес. Как туда попал, не помню, там даже маршрутки не ходят. Не пил, ничего не принимал, лунатизмом не страдаю. Причем очень тяжело было очнуться, никак не удавалось пробиться через мысль о том, что мне срочно надо куда-то попасть, и нельзя останавливаться. Так что мне кажется, я теперь знаю, как люди могут пропасть ни с того, ни с сего». Чили боба Последний случай как раз похож на введение в транс с последующим тяжелым выходом из него. Кто-то проводит странные эксперименты над людьми, Ведь ничего у человека не пропало, как это обычно бывает в случаях с цыганским гипнозом. Читаем дальше. В 1996 году ночевала летом у подружки, ее мама, в ночную смену. Ушла к ней в маминых босоножках, утром обещала вернуться, чтобы моя мама в них пошла на работу. Ох уж эти нищие девяностые. Подружка жила от меня через три дома, идти там минуты четыре, не спеша. Вышла я от нее в восемь пятнадцать по моим часам заранее, поскольку мама в восемь сорок пять выходила обычно на работу. Пришла я домой, мамы нет. Спрашиваю папу, а от отчего мама не дождалась? Он удивился, мол, посмотри на часы. Я смотрю на часы и не понимаю, куда время пропало, на часах девять тридцать. Мы не пили, на мне были кипельно-белые брюки, совершенно чистые,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 Вот вам еще несколько аналогичных историй про мерцание времени. Первую историю поведал согражданам Холио Фанхи с американского сайта Reddit. «Я так давно собирался поделиться этой историей. Это случилось, когда мне было 16. Моя мама обычно брала мой телефон на ночь, а потом возвращала его мне, когда будила меня на следующее утро в школу». Каждое утро начиналось одинаково. Она будила меня, я шел в ванную, чтобы принять душ и собраться, выходил и надевал форму, она давала мне завтрак, а потом я вбегал из дома, чтобы успеть на общественный автобус. Это важная часть. Я всегда брал свой телефон с собой в ванную. Я из тех людей, которые планируют свой день по минутам. Я знал, что мне нужно принять душ в течение икс минут, Выйти из ванной к «Y», выйти из дома в «Z», чтобы успеть на автобус. Такая же рутина была и тогда. Я был в ванной, я помню ясно, что мой душ занял больше времени, чем обычно. И когда я закончил, вместо 7.15 телефон показал 7.23. Я помню, как выбегал из ванной, так как должен был выходить из дома в 7.25. Я поспешил надеть форму, и моя мама последовала за мной через половину дома с моим завтраком. Я отчетливо помню, как посмотрел на часы перед уходом, пытаясь понять, успею ли я на автобус, или мне придется ехать в школу на машине. Часы показывали 7.28, у меня было время успеть на автобус. Это был снежный январский день, я тоже хорошо это помню. Небо было серым и темным, но так было каждый день. Улицы были пугающе пусты Я стоял на своей автобусной остановке, которая находилась на стороне довольно оживленной улицы. Но сегодня на улице никого не было. Может быть, раз в несколько минут мимо проезжала машина. Я начал беспокоиться, что опоздаю в школу. Я снова посмотрел на свой телефон, чтобы позвонить отцу, чтобы он отвез меня в школу. Было 4.03 утра. Я был потрясен. Этого не могло быть. Я вернулся домой, а моя мама все еще была на ногах, готовя мою сестру к школе. Она была удивлена, увидев меня. Я попросил ее проверить время, и, к ее удивлению, на часах оказались те же четыре часа утра. Она клялась, что будильник разбудил ее в семь, как это бывает каждое утро. Мы оба посмотрели друг на друга и сказали, что лично отслеживали время. Некоторое пояснения Снежный день зимой, что в 4 часа утра, что в 7 утра, выглядит одинаково, и я проверял часы достаточно часто, чтобы никаких сомнений не было, что сейчас 7 утра. Как бы то ни было, мы все снова легли спать, и я снова проснулся в 7. На этот раз я заставил папу отвезти меня в школу, и весь день я не сводил глаз часов. Этот инцидент больше никогда не повторялся со мной, но у меня до сих пор нет объяснения ему. Примечательно, что, прочитав это, сразу несколько комментаторов рассказали о подобных случаях в своей жизни. «Около года я жил в Шотландии, и со мной случилось нечто подобное. Всегда вставал в одно и то же время, тратил одно и то же время на сборы, а потом без завтрака вылетал за дверь и садился на автобус через 15 минут. Однажды утром я, как обычно, совершил свой безумный рывок летел к автобусу, Но, как ни странно, никто меня не ждал. Я был сбит с толку и посмотрел на часы. Оказалось, на циферблате было на час позже, чем обычно. Я проверил свои будильники, но все они стояли на обычное время. Просто не могло быть, чтобы прошел целый час с тех пор, как я встал. После этого я начал слышать, что пропущенные часы — это то, с чем большинство моих коллег также сталкивалось на протяжении многих лет. Шицу, 13 мастер. «Нечто подобное случилось и со мной. По-моему, это было в девятом классе, пятнадцать лет. Моя мама в то время была в больнице, и я была дома одна с папой. Я обычно просыпалась в шесть утра, отправлялась в ванную, одевалась, а потом шла на автобусную остановку. И так однажды утром я проснулась, как обычно, из-за того, что зазвонил будильник». Я взяла свой телефон, выключила звук и пошла принять душ. Закончив, начала одеваться. Одеваясь, я несколько раз посмотрела на свой телефон. До сих пор отчетливо помню, что в последний раз, когда я проверяла его, было 6.36 утра. Затем я вышла в прихожую, надела пальто, была зима и взяла ключи. Ключи звякнули, и я услышала, как отец вышел из своей комнаты. Он спросил, что ты делаешь? Сейчас 2 часа ночи. Я была потрясена. Посмотрела на свой телефон, и действительно так оно и было — 2.08 ночи. Все еще потрясенно, я пошла обратно в кровать и вскоре заснула. Елена, Galaxy. Вы, быть может, скажете, да это просто был приступ лунатизма. Что ж, с ребенком такое может случиться, но не с целой семьей, как это было у топик-стартера, человека, сделавшего за главный пост. Вот еще один случай, когда время дарится. В настоящее время я живу в Сиракузах, штат Нью-Йорк, и мне пришлось съездить в Балтимор. Обычно это занимает 5-6 часов, в зависимости от трафика. В тот раз покинул Сиракузы около 11.30 утра, а прибыл в Балтимор примерно в 14.30. Общее расстояние составляет около 340 миль. Это означало, что мне пришлось ехать со скоростью примерно 113 миль в час – 180 километров в час, чего я, что очевидно, не делал. И дело не в неверных часах. Что меня действительно напугало, так это то, что мой плейлист «Back Home», составленный специально для этой дороги, длится 5,5 часов, а когда я приехал в Балтимор, я был всего в трех часах от начала списка песен. То есть и вправду проехал весь путь только за три часа. Но как? «Used Car Salesman» Ниже еще пара аналогичных случаев провалов во времени, произошедших в нашей стране. У меня пару месяцев ситуация произошла. Выхожу с трудовых будней, как всегда, в 17.00. До остановки максимум 5 минут. Моя маршрутка, единственная, проезжает в 17.15, 17.18. Стою, жду. Нет ее. Поглядываю на телефон уже 17.20. но ну, думаю, сломался или авария но по этому маршруту все равно должны пустить рейс. Смотрю на телефон. 17.25. Нет маршрутки. Ладно. Подождал еще минуты-две и решил ехать другими маршрутами с пересадкой. А через пару минут смотрю на время. 18.35. А я каждый вечер стараюсь встречать жену с работы к 18.00. Звоню ей и спрашиваю, который час. Она отвечает, 18.36. Почему задержался? А как ответить? Где я был этот час? Мишася.